Разоцветные розалис если и не самые многочисленные, то самые известные, двудольные и, возможно, вообще цветковые. Они удивительно разнообразны. Их жизненные формы, цветы и плоды до невозможности изменчивы, но общее происхождение позволяет проследить их родство. На первом месте в порядке разоцветных, конечно, стоит семейство разоцветных розацея. Оно состоит из примерно трех тысяч видов, не считая тысяч апомиктических видов, то есть таких, у которых нет полового размножения, отчего и нет обмена генами, что бесконечно разводит их друг от друга. Растут они по всей планете в самых непохожих условиях, а потому и сами внешне сильно различны, хотя обычно это травы или кустарники. Часто разоцветные — это общий фон лесов и полей. Например, к таким относятся тысяча видов манжеток альхамилля, например, альхамилля вульгарис, и треть тысячи лапчаток потентилля, например, потентилля эректа. Не столь обильны видами, но очень заметны кровохлебки сангвисорба, например, сангвисорба официналис, широко применяемые в народной медицине, а также репейнички агримония, например, агримония эупатория, сцепляющимися к шерсти животных и одежде людей плодиками. Входят в семейство и все знаменитейшие растения, которые нас радуют. Самые очевидные из них — шиповник роза Канина и его культурная версия роза, а также от 250 до 400 других видов этого рода. Садовые розы отличаются от дикого шиповника махровостью цветов, то есть увеличением числа лепестков с пяти до произвольно большого количества. Первоначально роза была оккультурина в Иране, а в последующем бесконечной митисации десятков видов были получены бесчисленные современные сорта. Впрочем, китайские генетики высчитали, что розы были независимо дважды одомашнены в Китае. Сначала желтые махровые с мелкими лепестками на северо-западе, а потом белые ароматные с соцветием щитком на юго-западе. Ботанические путаницы. Плоды разоцветных часто не вполне плоды. Например, мякоть яблока образована не только околоцветником, но и цветоложем и сросшимися основаниями тычинок. У малины ягода не ягода, а многокостянка. Настоящим плодом является один красный шарик. Ягода шиповника на самом деле вариант многоорешка, цинородий. Сочная красная оболочка сделана из цветоложа, а настоящими плодами являются маленькие семена внутри. Другой вариант многоорешка — сложная семянка земляники, где плоды семянки почти не видны на фоне разросшегося красного цветоложа. Также и в ягодах шелковицы сочная часть — разросшийся околоцветник с включенными внутрь многочисленными плодами. Плоды же — односемянные костянки, так что вся конструкция — соплодие. Инжир тоже — соплодие из многих сросшихся плодов, очень маленьких и обращенных внутрь оболочки из огромного свернутого шаром цветоложа. К разоцветным относятся и самые главные фрукты северного полушария. Яблоня – Malus доместика и груша – пирус communis. Очевидно, у них есть масса дикорастущих родственников типа яблонь лесной – Malus селивестрис и сибирской – Malus баката – предокронетки, а также груш русской – пирус росикус и уссурийской – пирус ussuriensis. Обыкновенная яблоня может иметь много предков, которых долго и хитро скрещивали яблоня низкая – мулюс пумиля, и недзветского – мулюс недзветскиана, сиверса – мулюс северсии и восточная – мулюс ориенталис, замечательная мулюс спектабелис и холла – мулюс халиана зибальда – мулюс сиебольдии и саржента – мулюс саргентии, а в позднейшие времена в Северной Америке к ним домешали бурую мулюс фуска венечную – мулюс коронария и плоскоплодную – мулюс плятикарпа. Равно в культурную группу подмешаны гены груш кавказской – пирус кавказика, снежной – пирус невалис и поздней пирус серотина. Странные свойства культурных яблок, груш, слив, абрикосов и их родственников – ненаследование сортовых качеств. Если взять семечко из красивого сочного вкусного яблока и просто посадить в землю, вырастет дерево, на котором будут расти маленькие яблочки дички. Чтобы получить нормальное культурное дерево, совершают окулировку. Насаженец, выращенный из семени, подвой прививают спящую почку с дерева нужного сорта. Привой Из почки вырастает растение желанного сорта и дает приличные плоды. При этом часто прививают привой одного вида на подвой другого. Неизвестно, как до такого вообще дошли садоводы. Причем дошли они еще до нашей эры. И до сих пор до конца не ясно, как эта садовая магия вообще работает. ДНК от растения к растению не передается, а вот малые РНК – вполне. Они метилируют ДНК привоя, делая из аллелей эпиаллели и тем тормозя некоторые гены. Это один из вариантов эпигенетического наследования, то есть такого, когда внешними условиями меняется работоспособность ДНК, вызывая наследуемые изменения без изменений самой ДНК. Каким-то образом во всем этом участвуют еще и транспозоны, Прыгающие по ДНК гены, которые сами ничего не кодируют, но могут влиять на работу нормальных генов. Но почему торможение генов приводит к формированию больших сортовых плодов, не очевидно. Вероятно, есть какие-то гены, которые останавливают синтез углеводов и рост плодов. Когда же эти останавливающие гены останавливаются малыми РНК, Блокировка роста пропадает, и плод начинает бесконтрольно увеличиваться. Более того, тучнейшие урожаи получаются при перекрестном опылении пыльцой чужого сорта, отчего опытные садоводы сажают яблони нескольких сортов через полосно, причем подбирают их в особом порядке и сочетании, чтобы результат получился наилучшим. Садоводу на заметку. Разоцветные крайне склонны к метисации, причем не только межвидовой, но и межродовой, так что в культуре известны гибриды рябины с грушей, сорбоперус, аронией, сорборония, иргой, амелязорбус, кизильником, сорбокотоне астр, боярышника с мушмулой, кратегомеспилюс, миндаля с персиком, амигдалё абрикоса со сливой, арменопрунус. Яблони и груши были оккультурены где-то на югах, возможно, на Кавказе или в Средней Азии. В Европу их завезли уже в античные времена, а на Холодную Русь очень поздно, уже в Средневековье. В 1051 году Антоний Печерский приехал с Афонской горы в Киев и основал Киево-Печерский монастырь. В саду Коева, конечно, посадил Полезные деревья, отчего самый вездесущий российский сорт до сих пор называется антоновкой. До Москвы яблоки добрались уже в XII веке с греческими монахами, привезенными Юрием Долгоруким из того же Киева. Несмотря на тысячу лет акклиматизации, яблоки по-прежнему теплолюбивы и боятся холодных северных ветров поэтому в Сибири их место занимают ранетки, малюс-прунифолия, мелкие и кислые, годные в основном на компот и варенье, зато особо морозостойкие. Ботанические истории. Почти всему обилию плодовых европейских деревьев мы обязаны многосотлетнему труду монахов, которые могли Не пахать землю, этим черным делом занимались монастырские крестьяне, а имели много свободного времени и позволяли себе посвящать годы экспериментальному садоводству. Важно, что монахи не стремились к быстрому результату, торопиться им было некуда, еды им и так хватало. Показательно, что ровно в том же русле гораздо позже действовал Мендель, который мог годами с 1856 по 1863 развлекаться с горохом и открывать законы генетики, не особенно заботясь о хлебе насущном. Благосостояние монастырей в очень большой степени зависело от благосклонности местных феодалов, которых можно было классически подкупить через живот, в том числе. Удивительно большими, сочными и вкусными яблоками, грушами и сливами, красиво уложенными горкой на блюде. А уж подавно все эти фрукты исходно использовались монахами для производства сидра и даже водки. Из яблочного пюре делалась еще и помада. В буквальном переводе это слово и означает «паста из яблок». Получается, фруктовые деревья и кустарники с самого начала были скорее развлечением, роскошью и бешением с жиру. О культуре побочным эффектам достались большие каменные монастыри, которыми застроена вся Европа, в которых сохранились многие ценности, помаленьку развивалась человеческая мысль и зарождались всяческие науки. Так яблоки спонсировали философию, математику, астрономию, химию и даже генетику, опять же вспоминая монаха Менделя. В Китае история с роскошью шла параллельно. Персик имели право есть только императоры. Теперь же Китай производит персики наполовину планеты. В самом же Пекине обычно продают настолько неспелые, невкусные и деревянно-ватные плоды, что даже сами китайцы сплошь и рядом выкидывают их, едва надкусив. Прекрасны также две сотни видов рода прунус. Может показаться удивительным, но слива Prunus Domestica и черемуха Prunus Padus, вишня Prunus Cerazus и черешня Prunus Avium, вишня воилочная Prunus Tamintoza и лавра вишня Prunus Lauro абрикос Prunus armeniaca и персик Prunus Persica, алыча Дикая Prunus Divaricata и культурная Prunus cerasifera черн-прунус спиноза и миндаль-прунус дульцис – все это почти одно и то же. Неспроста они раньше разделялись на целую кучу родов – амигдалюс, армениака, церазус, ляуроцеразус, мадения, падус, персика и эпигеум. Все эти невысокие деревья цветут бело-розовыми цветочками – все слышали о сакуре – и плодоносят костянками – Сочный околоплодник коих предназначен для привлечения расселителей семян. Отвердокаменная косточка и синильная кислота в семени для того чтобы эти расселители не стали пожирателями ненаглядной. У дерева нет глазок, поэтому оно не может наглядеться на потомство дитятки. Почти все сливовые, теплолюбивы, но есть и исключения. Абрикос маньчжурский, Прунус Манцхурика Хоть вроде и представитель субтропической флоры выдерживает Владивостокские зимы, а абрикос сибирский, прунус сибирика, и вовсе отлично себя чувствуют в Забайкальской даурии. Правда, плоды их почти всегда крайне горькие и жесткие. У маньчжурского на отдельных деревьях бывают и съедобные. Зато селекционеры используют их для выведения морозостойких сортов культурных абрикосов. Садоводу на заметку. Миндаль прунус дульцис, его альтернативные названия прунус амигдалус и амигдалус коммунис, казалось бы, выделяется из родичей сухостью плода. Вроде где его сухие орешки, а где графини вишенки. Однако при минимальном рассмотрении видно, что это все та же костянка, просто пушистый околоплодник быстро высыхает, а в продажу идут только косточки, от чего многим миндаль представляется не костянкой, а орехом. Интереснее другое свойство миндаля – его ядовитость. Как и у прочих родственников, его семена содержат знатное количество гликозида амигдалина, расщепляющегося в организме на глюкозу и синильную кислоту, так что в исходной версии смертельны. Однако очевидно, что люди едят именно его семена, а не сочный околоплодник, как у слив и абрикосов. Секрет в том, что существуют две версии миндаля. Горький из-за 2,5-3,5% амигдалина ядовитый прунус дульцис амара и сладкий съедобный Prunus дульцис дульцис. Загадкой является то, кто, почему и как впервые нашел съедобный вариант. Вот растут кусты. Все знают, что их семена ядовиты. Зачем кто-то начал проверять? А вдруг вон на том кусте косточки все-таки не ядовитые? И как он это делал? Ставил эксперимент? Скармливал знакомым и родственникам? Ой, помер. Значит, с этого куста больше брать не надо. Попробуем со следующим. Возможно, люди обнаруживали разницу по поведению животных. Например, южноамериканские индейцы, вопреки стереотипу о них как о ходячих энциклопедиях живой природы, часто не знают всего обилия окружающих их животных растений. Чтобы понять, можно ли есть плоды, они смотрят, питаются ли ими обезьяны. Если под деревом валяется куча надкусанных яблок, значит и человек не отравится. Если ни одна обезьяна к ним не прикоснулась, то и людям не стоит. А может быть, люди догадывались о несъедобности и съедобности миндаля по нюху, так как горький пахнет совсем иначе, чем сладкий. А обоняние у людей в прошлом было лучше нашего, убитого выхлопными газами. Есть еще предположение, что предком культурного миндаля был дикий миндаль Prunus веббии с более съедобными семенами, но оно пока не доказано. Между прочим, горький миндаль таки культивируют, используя его масло для мыловарения, а особо одаренные – для лечения раковых опухолей. Вылечиться так можно только совсем радикально. После синильной кислоты еще никто ничем больше не болел. Некоторые миндали загадочно иначе. Миндаль Вавилова, Трунус Вавилевии или Амигдалюс Вавилевии Исходно был описан только по косточкам с горы Маркоп туркменского Капидага. Предполагалось, что это природный гибрид прунус-дульцис и прунус-туркоманика, а при высеивании произошло расщепление на прунус-дульцис и прунус-спинозиссима. Подобная путаница совершенно типична для близкородственных разоцветных. Например, вишня — гибрид вишни степной прунус-фрутикоза, и черешни Prunus avium, а культурная слива дикой алычи Prunus дивариката и терна Prunus spinosa. Терн Prunus spinosa очевидно наводит на мысли о терновом венце, однако этому растению есть альтернативы, например держи дерево тернии Христа полиурус спина христи из семейства крушиновых Рамнацея. Крушиновые вообще склонны к колючести как цепочки ниндзявских сюрикенов, составленных перпендикулярно в ряд, выглядят ветви колетии колючей, коллекция армата. Вишня мелкопильчатая, Prunus serrulata, а также десяток близких видов в Японии, знамениты под названием сакура. Их розовые цветы, покрывающие деревья целиком, а опавшими лепестками, сплошь застилающие землю, были и остаются поводом для особой церемонии любования. Символизм и философия эфемерности, мимолетности и печального очарования перекликаются с буддийскими мотивами и очень популярны в Японии. Конечно, японцы не были бы японцами, если бы не привнесли сюда и своеобразные жести. Во время Второй мировой войны Сакура стала символом милитаризма и самоубийственных атак на кораблях и самолетах, в том числе камикадзе. Японцы даже высаживали вишни на захватываемых землях, чтобы доказать самим себе, что это теперь их владение. Итоги такого подхода всем известны. Там и сям в субтропических регионах были оккультурены и многие другие разоцветные. Ирга — Амаленхиер овалис, она же Амаленхиер ротундифолия, айва — цидония обленга с плодами весом до 2-3 килограммов, Есть мнение, что именно айва была яблоком раздора, послужившим поводом для Троянской войны. Айва низкая, ханумелис маулей, в диком виде живущая на японских островах Хонсю и Кюсю, а потому выгодно отличающаяся холодостойкостью и растущая даже в Петрозаводске. Айва японская, ханумелис японика, несмотря на название дикующее в Китае, более вкусная, но и более мерзлячая. Китайская локва мушмула «Эриоботрия японика» и опять с японским названием, так как выращивали ее в основном японцы. Мушмула кратегус гарманика, она же меспилюс германика, знаменитая и ягодами, и плотной древесиной. Конечно, есть и северные вкусные разоцветные. Рябина сорбус, самая известная сорбус аукупария, но существуют и больше сотни других видов. Североамериканская рябина черноплодная, арония мелянокарпа, боярышник кратегус сангвинеа с полутора сотней своих родственников, малина, рубус идеус, теплолюбивые ежевики, рубус цезиус, рубус несенсис, рубус ульмифолиус санктус, она же рубус сангвинеус, она же очередная неопалимая купина. Рубус олегханиенсис, рубус флагелярис и морозостойкие костиника, рубус саксатилис, княжиника, рубус арктикус и морожка, рубус хамеморус, а также четверть тысячи видов их родственников. Земляника лесная, фрагария веска, западносибирская фрагария мосхата, восточно-сибирская фрагария ориенталис и клубника фрагария ананаса выведенная искусственно в Версале в XVIII веке скрещиванием диких североамериканской фрагария Виргиниана и чилийской фрагария Хилленсис. Как обычно, большие умники поучают, что вовсе неправильно называть ее клубникой, а только земляникой ананасной, дескать, единственная истинная клубника — североевразийская фрагария Веридис. Ботанические редкости видов разоцветных тысячи, но это же значит, что некоторые из них очень узкореальны. Например, рябинник Ольги, Сурбария Ольга, был впервые и единожды найден в 1871 году на северном склоне Алайского хребта около поселка Шахимардан, а описан только в 1926 году. С тех пор ни одного нового экземпляра обнаружено не было. Правда, есть мнение, что это вариант рябинника войлочного Сорбария Томентоза Томентоза. Жостер Зеравшанский, Рамнус Сарафханикус, из семейства крушиновых рамнация, известен лишь по двум сборам с правого берега реки Искандердарья ниже озера Искандеркуль. В последний раз его видели в 1962 году. Тогда там росли только два куста, по три-пять стволиков каждый. После на этом месте была построена автомобильная дорога. Больше жостро зеровшанского никто не видал. Конечно, не в одном семействе сосредоточены все полезные растения. Можно вспомнить колючую, жутко кислую, но столь полезную облепиху, хипофе ромноидес, и лох усколистный, лягнус ангустифолия. Оба из семейства лоховых – элеагнация, Банально декоративную крушину ломкую – франгуля-альнус и экзотическое конфетное дерево – ховения-дульцис с его бесформенными ветвящимися толстыми вкусными плодоножками и маленькими сухими плодами. Оба из семейства крушиновых – ромнация. А также знакомый всем ближневосточный инжир, он же смоковница, он же фига – фикус карика равно как его менее знаменитых родственников североиндийский фикус Аурикулята и южноазиатский фикус Рацимоза из семейства Тутовых Мурация. Другой фикус сыграл значительно большую роль. Под индийским фикус Религиоза принц Сидхартха Гаутама преисполнился настолько, что стал Буддой Шакьямуни. Потомки того самого дерева несколько раз выращивались и срубались на Шри-Ланке, а один из них — дерево Бодхи, до сих пор растет в бихарском городе Бодхгая, где, собственно, происходила оригинальная история. Правда, как обычно, есть и варианты. Некоторые считают, что Будда стал Буддой под Баньяном — фикус benghalensis), он же фикус индика. Баньян Удивительный фикус с корнями-подпорками, спускающимися с длинных горизонтальных ветвей и образующих бесконечные колонны. Так дерево может разрастаться потенциально бесконечно. Когда-нибудь какой-то самый грандиозный баньян захватит всю планету, но это будет не скоро. Лучший кандидат — великий баньян, уже 200-250 лет растущий в Индийском ботаническом саду в Хауре. Крона этого мирового рекордсмена простирается на полтора гектара площади, 350 метров в окружности и 25 метров в высоты. С ветвей укоренены 3280 корней подпорок. Правда, ураганы 1884 и 1886 годов поломали некоторые ключевые отростки, от чего дерево разделилось на надвое — а молния в 1925 году выжгла главный ствол. Так что по факту теперь растение уже не одно, однако впечатляет оно не меньше, тем более что продолжает увеличиваться. Эксперименты с корнями, некоторые фикусы-удушители, например, австралийский фикус ваткинсониана и фикус крупнолистный фикус макрофилля, индийский баньян фикус бенкхаленсис, Центральноамериканский фикус золотистый фикус ауреа реализуют злобным образом. Из семени, занесенного птицей на ветви какого-нибудь большого дерева, вырастает вроде бы безобидный фикус эпифит. Он отращивает воздушные корни, которые спускаются вниз по стволу, врастают в землю, оплетают дерево хозяина, срастаются между собой и образуют вокруг него плотную сеть. Своей кроной фикус затеняет ветви хозяина так, что тот гибнет. Фикус же оказывается огромной полой трубой, сотканной из корней. Такой способ позволяет в кратчайшие сроки вознестись над всеми конкурентами и стать эмергентом. Дальше можно уже не торопясь растопыривать ветви и спускать с них колонны подпорки, становясь баньяном. Садоводу на заметку. Тропические родственники наших банальных растений могут удивить. Малакско-индокитайская груша зернистая пирус гранулеза не просто так имеет второе название груша фикус, начинает она свою жизнь как эпифит на ветви какого-нибудь дерева. Потом ее корни оплетают ствол хозяина, спускаются метров так на 20 и укореняются в земле. В отличие от фикусов-удушителей, груша добрее, она никогда не убивает дерево хозяина. Правда, и толку от нее не богато. Плоды ее мелкие, сухие и жесткие. Еще один представитель того же знатного рода — фикус каучуконосный. Фикус эластика вырастает до 30-40 метров и тоже подпирается досковидными корнями и воздушными корнями. Но главное его свойство, что очевидно из названия, 15% каучука в стволе. Это крайне ценное дерево в индийском осаме и на Суматре с явой столь же значимо, как гивея в Амазонии. Как ни странно, это тот самый подоконный фикус, который многие выращивают у себя дома. Садоводу на заметку. Каучук добывается из многих растений. Первоначально это слово применялось для резины из коры трех видов южноамериканских «кастилья» — «кастилья костилья «кастилья улей» и «кастилья эластика» — все из тех же «тутовых». После резину добывали в основном из гевей, а нынче и вовсе синтезируют из нефти, но когда-то эти стройные деревья с досковидными корнями даже культивировали. Уродственного родственного анчара — Анциарис токсикария, распространенного по всем тропикам от Западной Африки до Южного Китая и Фиджи, в латексе содержится алкалоид антиарин, сильнодействующий сердечный гликозит, отчего используются охотниками Филиппин, Калимантана, Сулавеси и Малакки для отравления стрел. Например, даяки смазывают им маленькие стрелки для духовых трубок сумпитанов, а на яве Умельцы для верности смешивают его с соком стрихнос гнатий. А вот африканские тутовые деревья ирока, милиция эксцельса и милиция регия, выглядят весьма банально и полезны лишь своей древесиной, зато прекрасны своим латинским названием. Вообще же, вроде фикус насчитывается от 850 до 1000 видов. Это две трети видов семейства. Уникальны соцветия фикусов, циконий. Они выглядят как круглая полая ягода с обращенными внутрь крайне редуцированными цветами без околоцветника. По факту это корзинки, свернутые в шарик цветами внутрь. Мужские цветы состоят лишь из пяти тычинок, женские — из одного длинностолбикового пестика, а к ним добавляются галловые короткостолбиковые домики для личинок ос. Вообще на опылении фикусов специализировано целое осиное семейство – Агаониды. Их отношения мутуалистичны, они не могут жить друг без друга. Например, классический инжир фикус карика поселяет в галовых цветах личинок ос – Блястофага псенос. Осы пролезают в полость соцветия через маленькое отверстие на верхушке – и откладывают яйца в семязачатки зачатки короткостолбиковых цветов. Вылупившиеся самцы — безкрылы и живут всего несколько часов. Их хватает лишь на оплодотворение свежевылупившихся самок, которые, выбираясь из секония, облепляются пыльцой и летят на новые цветы, залезая в том числе в длинностолбиковые соцветия, где не могут отложить яйца, так как длина яйцеклада короче длинного столбика, но опыляют цветок. От расстройства огорчения они либо гибнут, либо вылезают и летят в следующий цветок. Женские длинностолбиковые цветы образуют свои соцветия, а женские короткостолбиковые с мужскими свои. Из короткостолбиковых получаются каприфиги, а из длинностолбиковых — нормальные фиги. Система усложняется еще и тремя генерациями соцветий — весенний, летних и осенних. В последней нет мужских цветов, так что они работают исключительно как осиные инкубаторы. Зато они зимуют вместе с личинками, сберегая их до весны. На культурных растениях длинностолбиковые соцветия растут на отдельных деревьях, и для некоторых сортов вообще не существует каприфиг так что приходится совершать капрификацию, подмешивать к культурным барышням ветки диких необузданных каприфик с осами внутри. Еще хитрее система опыления у африканского сикимора, фикус сикимора, и это не тот сикимор, что американский платан. Тут все три типа цветов находятся в одном сиконии, но мужских цветов совсем мало. Осы Цератозолин арабикус трудятся над опылением сообща. Самцы старательно срезают пыльники, а самки особыми щеточками на ножках счищают пыльцу в специальный кармашек на теле. Самка прогрызает стенку родительского сикония, входное отверстие полностью зарастает, вылезает и долетает до следующего, где откладывает яйца. Причем тело ее – Так устроено, что при каждом вынимании яйцеклада из кармашка просыпается строго отмеренная доза пыльцы. У ос сикафага сикамори самцы не срезают тычинок, а самки не имеют щеточек, так что ничего толком не опыляют, а просто паразитируют на цветах того же сикимора. Ботанические истории Эпичная история развернулась вокруг еще одного представителя семейства Тутовых — хлебного дерева Артокарпус альтилис. У Англии были колонии, в том числе на Ямайке. Работали на тамошних плантациях, конечно, рабы из Африки. Проблема была в снабжении. Возить еду на далекий остров дорого. Если же занимать место под посевы на самой Ямайке, меньше останется на хлопковые плантации а такого плантаторская жадность допустить никак не могла. Прибыль превыше всего. А тут очень удачно из кругосветного путешествия вернулся Джеймс Кук, и, что важнее, натуралист Джозеф Бэнкс, сопровождавший экспедицию. Они-то и поведали о чудесном хлебном дереве океании. Ему не нужен уход. Ткнул, плюнул в землю, оно и растет, само собой. Не занимает много места — только покрывает землю столь желанной в тропиках густой тенью, а главное — непрерывно плодоносит огромными в треть метра диаметром зелеными колюче-пупырчатыми плодами, только успевай срывать. Просто праздник какой-то. Тут же, конечно, была снаряжена экспедиция на Таити за саженцами изумительного дерева на корабле Баунти. Шхуна успешно прибыла на остров, матросы собрали искомые саженцы, но когда пришло время отбывать на родину, крепко призадумались. В XVIII веке бытность матросом на корабле была почти равна смертному приговору. Да и в Англии их не ждало ничего интересного. Опять бедность и грязные кабаки. А тут они прониклись райской жизнью на дивном острове, где не надо заботиться о еде и одежде, где тепло и во всех отношениях здорово. Поэтому, когда корабль отплыл, матросская печаль окончательно сгустилась и вылилась в бунт. Капитан Уильям Блай с офицерами были высажены на шлюпку и отправлены куда подальше, а радостные матросы повыкидывали дурацкие саженцы за борт и вернулись обратно на свой курорт. Правда, самые умные смекнули, что кара неизбежно грядет, надо что-то делать. Поэтому они опять забрались все на тот же баунти и в каюте капитана отыскали карту Картерэта, с указанным лишь на ней никому неизвестным островом Питкарн, болтающимся где-то посреди Тихого океана. Компания из девяти самых одаренных загрузилась на корабль, прихватив с собой одиннадцать таитянок и одну полинезийскую девочку, а в нагрузку, то ли зайцами, то ли до кучи на борту оказались еще и шесть таитянских мужиков. В таком составе в 1790 году вся компания прибыла на Питкерн. На острове матросы, конечно, не смогли жить спокойно. Начались разборки и убийства — Полинезийцы были изничтожены, а оставшиеся англичане большей частью спились и тоже сгинули, так как самый способный из них сообразил, как можно гнать самогон. На выходе в 1808 году на острове оставался один англичанин, восемь полинезийских женщин и 25 детей. Таким образом, Случился идеальный эксперимент, демонстрирующий чистейший эффект основателя и заодно идеальную же метисацию, где все потомство гарантированно было наполовину европеоидным, а наполовину полинезоидным. В некоторый момент остров был заново открыт, причем последний бунтовщик на нем по-прежнему жил. Бдительные граждане настучали о нем британскому правительству. Но к тому времени все уже успокоились и порешили, что годы жизни Робинзоном могут быть зачтены за пожизненное заключение. Дескать, он сам себя наказал. А он был и совсем не против, так как ни разу не страдал на тропическом острове в окружении красавиц. Популяция Питкэрна с тех пор только росла. Части людей пришлось даже переселиться на Норфолк, а потом в Австралию. Вероятно, когда-нибудь питкорнцы захватят планету, но это чуть позже. Удивительно, но каких-то катастрофических отрицательных последствий от заведомо близкородственного скрещивания на питкарне не проявлялось. Видимо, у первопоселенцев не было вредных рецессивных аллелей, чтобы они выщепились в гомозиготное состояние и начали бы вредить. Что характерно, чутье мятежников не обмануло. Капитан с приближенными на лодке долгим и хитрым маршрутом добрались аж до Тимора, а оттуда еще более хитрым зигзагом до Англии, где, конечно, была организована карательная экспедиция. Она вернулась на Таити, переловила оставшихся там бунтовщиков и повезла в Англию на расправу. По пути корабль терпел крушение на рифах Австралии и терял прикованных на цепи в затопленном трюме. Снова выныривал из пучин и из последних сил догреб до родины. Там состоялся суд, и особо злостных смутьянов повесили. А что же с хлебным деревом? Со второго захода саженцы были такие собраны, довезены до Ямайки, высажены и выращены. Деревья исправно заплодоносили. Только вот местные негры рабы на отрез отказались жрать такую гадость. Так что вся эпопея оказалась ни о чем. Ближайший родственник хлебного дерева — индийский джекфрут «Артокарпус хетерофиллиус» с похожими и столь же полезными для тропических жителей соплодиями, только размером в метр и весом до 16-20 кг. Его видовое название «разнолистный» указывает на особенность рода необычайный разнобой в форме листьев, причем даже на одном дереве, где они могут быть и цельными, и перестаросеченными, и перестосложными. Некоторые тутовые повлияли на развитие целых цивилизаций. Особенно отличились шелковица белая Morus alba и полиплоидная шелковица черная Morus nigra, так как на их листьях пасутся гусеницы тутового шелкопряда бомбикс мори. а потом Налопавшись тутовника, гусеницы окукливаются, заматываясь шелковой ниточкой. Тут-то и прибегают китайцы, разматывают несчастных куколок, выкидывают несостоявшихся бабочек на мороз, а из драгоценных нитей ткут шелк. Шелковые ткани были настолько сверхценными, что ради них функционировал Великий Шелковый Путь, протянувшийся на тысячи километров от Китая до Европы, Да еще и с вариантами прохождения азиатских гор и пустынь. Сотни лет караваны торговцев мотались взад-вперед по шелковому пути, на котором строились и кормились караван-сараи и огромные богатые города, вдоль которого основали банды разбойников и возникали целые культуры и народы. Именно по этому трансевразийскому пути отправился Марко Поло. много лет провел в Китае, вернулся и поведал европейцам о чудесах Востока. Между прочим, на примере Марка Поло можно наглядно видеть, чем путешествие отличается от эмиграции и торгашества. Во-первых, главная цель настоящего путешественника — вернуться на родину, а во-вторых, рассказать о пережитом. И до Марка Поло, и после многие купцы совершали тот же путь. Он сам шел по стопам своего отца и дяди, уже побывавших в Китае, и сам путешествовал далеко не в одиночестве, а вместе с теми же родственниками. Но только Марко Поло, возвратясь, поделился соотечественниками своей историей, поэтому он — великий путешественник, а его отец, дядя и прочие спутники — просто никому не интересные торговцы. О родственниках Тутовый шелкопряд бомбикс мори, равно как хабро хабробракон хебетер, обладают уникальной способностью к андрогенезу. Их зигота может образовываться из цитоплазмы яйцеклетки и ядра из двух слившихся ядер сперматозоидов. Выходит, что яйцеклетка выполняет исключительно питательную роль, а оплодотворяет самец-самца. В таком варианте получаются только самцы, так что на постоянной основе эта система существовать не может, но иногда реализуется. Аналогичная по бредовости версия гиногенез или мероспермия у серебряного карася Carassius auratus gibelio и пецилии пецилия formosa. Икра оплодотворяется, но не своим, а близким видом. Сперматозоиды не передают ДНК, а лишь инициируют развитие яйцеклетки. Материнская ДНК удваивается, а в потомстве получаются только самки. Иные родственники тутовника полезны по-своему. Из коры бумажной шелковицы Броусонеция паперифера уже две лет назад китайцы наловчились сделать бумагу — основу всей нашей цивилизации. Глиняные таблички междуречья, конечно, надежнее, срок годности 5000 лет, но в необожженном виде слишком боятся воды, а в обожженном одноразовы, хрупки и в любом случае занимают чересчур много места. Египетские папирусы и индейские записи на черешках пальмовых листьев сделаны из однодольных растений с параллельным желкованием, от того склонны разволокняться, очень трухлявы и недолговечны. Такие хорошо лежат в пустынном песке или запечатанной гробнице, но сохранять на них долгосрочные знания — не лучшая мысль. Европейские пергаменты из телячьей кожи излишне дороги. Лучше всего, конечно, писать «золотом по мрамору», но тогда кто-нибудь обязательно сковыряет ценный металл. На современные магнитные, оптические и прочие электронные носители данных надеяться совсем уж невозможно — за пару-тройку лет они гарантированно портятся. Так и получается, что бумага — самый оптимальный материал для хранения информации по соотношению цены, легкости добычи сырья, долгосрочности и простоты воспроизводимости. Особенно актуальна бумажная шелковица была в Полинезии. Из ее лубинового слоя коры делали ткань тапу. Причем со ствола толщиной 2,5 см полинезийцы чудесным образом получали почти полметра коры, так как срезали ее столь медленно, что она успевала подрасти. Узкие полоски соединяли и склеивали в широкие полотна. Из отбитой ароматизированной травами и покрашенной геометрическими орнаментами тапы делали одеяло, юбки и набедренные повязки. Другой вариант – лубиной полинезийской ткани – капа, обычно из той же шелковицы – бруссонеция паперифера, но иногда из хлебного дерева – артокарпус альтилис, гавайской малины рубус хэвеэнсис, рубус макрей или представителей семейства уртикация – урера, пиптурус альбидус и нараудия мелястомифолия а то и из гибискус талиациус, Семейство мальвация, порядка мальвалис. Заодно гибискус цветет большими цветами, которые полагается вставлять в волосы, чтобы почувствовать себя настоящим полинезийцем. Не все разоцветные цветут так красиво, как розы. Тутовые имеют очень простые цветы и очень сложные соцветия. Соцветия бразимум аликаструм выглядят как зеленые дискотечные шары с единственным женским цветком с одним семя на полюсе и множеством однотычиночных мужских цветочков по всей поверхности, выглядывающих между шестигранными щитками предцветников. Съедобный околоплодник костянки получается из огромного цветоложа. Молочное дерево бразимум утиле прекрасно и знаменито своим соком, очень похожим на молоко и вполне съедобным, так что южноамериканские индейцы доили его вместо коров. Можно пить сок и бразимум аликаструм и бразимум потабили. а у родственного и тоже южноамериканского бразимум акутифолиум сок выглядит так же, но наркотически галлюциногенный, что индейцы, конечно, тоже использовали А мы, конечно, яростно осуждаем. Особенно необычно выглядят и еще необычнее цветут дорстения. Например, дорстения контраерва и дорстения христенхуззи, тоже из тутовых. Их стволы обычно предельно до десятка сантиметров укорочены и расходятся на венец длинночерешковых широких листьев. Мужские и женские цветы вперемешку срастаются цветоложами в больших приплюснутых соцветиях корзинках, бледно-зеленых и бесформенно-многоугольных, шероховатых в центре и с пупырками по краям. Большинство достений живет в очень влажных тропических лесах, причем и там они выбирают самые сырые места типа берегов ручьев и водопадов. Особняком стоят достения гигас-сокотры с их четырехметровыми стволами с непропорционально расширенными основаниями, короткими пухлыми чешуйчато-пупырчатыми веточками на верхушке и неожиданно большими для жизни в каменистых пустынях листьями, но все столь же безобразными соцветиями, напоминающими пучки расширенных щупалец каких-то фантастических кишечно-полосных. Еще более невзрачны и убоги цветы и соцветия вязов или ильмов или карагачей ульмус из семейства вязовых ульмация. Например, вязы шершавый ульмус глабра и гладкий ульмус левис, пучки буровато-розовых воронок, из коих торчат длинные тычинки и по два пушистых пестика-плодолистика без столбиков, причем только один из них с семя а второй стерильный. Такое упрощенное строение, конечно, вторично. Плоды ильмов выглядят интереснее, с широким овальным крылом вокруг семени, от чего определяются как крылатые семянки. Зато сами деревья величественны и дюжи неприхотливы, отчего любимы озеленителями сухих и каменистых или, напротив, периодически подтапливаемых местностей. Садоводу на заметку. Для ильмов типично гетеробластия. Первые всходы из семени заметно отличаются от взрослого стебля. Сначала листья и прилистники симметричны, а стебель моноподиален, то есть растет за счет верхушечной меристемы. Взрослые же листья и прилистники становятся перекошенными, а в стебле происходит перевершинивание, то есть симподиальный рост. Верхушечная меристема перестает расти, а ее роль на себя берет самая верхняя из боковых. Через некоторое время и она останавливается и сменяется следующей боковой. Ствол получается характерно извилистым, а крона — раскидистый. Вязы склонны к формированию досковидных корней и размножению корневыми отпрысками. Получается, что вязы и баньяны отзеркаливают друг друга. У первых новые стволики вырастают из корней снизу вверх, а у вторых корни из ветвей сверху вниз. На выходе же у тех и других целая роща может быть одним расклонированным растением, только вязы соединены под землей корнями, а баньяны над землей ветвями. Вязы просто живописны, а каркасы целтис из семейства коноплевых – канабация. Раньше они включались в вязовых, еще и сыграли огромную роль в нашей эволюции. Примерно 60 видов каркасов растут по всем тропикам и субтропикам Африки и Южной Европы, Кавказа и Ближнего и Дальнего Востока, Индокитая и Филиппин, Меланезии и Австралии, Северной и Южной Америк. Учитывая родство и размеры до 30 метров высотой и 3 метров в диаметре, каркас — это та самая конопля, которые таки дали вырасти. Некоторые южноамериканские каркас-игуанеа, каркас-спиноза и каркас-боливенсис начинают свой жизненный путь как небольшое дерево, а продолжают как лиана. Главное же их значение в их листьях и костянках, округленьких, оранжевых, просто загляденье. Плоды употребляются в пищу. А листья каркас синенсис в Корее заваривают в составе чая гамроча. Но куда важнее каркас для обезьян, как современных, так и наших предков. О родственниках. Особенно любят каркас тонкотелые обезьяны. Например, листья цельтис дурании составляют основу питания гверец колебус гуэреза. Причем едят они не все листья подряд, а именно молодые красные — это 58% в рациона. Еще 12,5% составляют старые листья, 13,5% — плоды, 4% — листовые почки и 2% — цветы. У пилиоколебус руфомитратус 36 — 36%. Еще 25% фрукты и семена, в основном крупные и незрелые, 16,4% листовые почки, 11,5% зрелые листья, 6,2% цветы. 29,4% фикус сикаморус, 19,6% сориндея оптузифолиолята и 15% акация робуста а реже всего идет вход диопирис меспилиформис, самое распространенное дерево, но с листьями, богатыми вторичными производными фенольного токсина нафтохинона. А у пилиоколебус пенантии киркии 31,1% в лесных популяциях и 60,7% в популяциях плантаций шамп. Именно молодые листья содержат наименьшее количество трудноперевариваемой клетчатки и наибольшие белков. Получается, что, будучи сверхвегетарианцами, гверецы умудряются быть как бы мясоедами. Правда, листья все же очень непитательны, а эфирные масла в них бывают ядовиты. Это по-своему здорово, так как избавляет тонкотелов от конкурентов, но приводит их к специфическим адаптациям. Например, красные колобусы, Piliocarpus badius, стеминки, питаются в основном ядовитыми листьями индийского миндаля, Terminalia macroptera, каркаса, Celtis integrifolia, бобовых, Erythropleum guianense, Pterocarpus erinaceus и дихростахис glomerata. Аналогично, кашмирские лангуры, хануманы, Semnopithecus ajax из семейства Loxigynaceae, порядка гентианализ. Едят листья стрихнос нонвомика с немалым содержанием стрихнина. Лангуры Семнопитекус приам для обезвреживания стрихнина жуют смолу дерева Стеркулия уренс из семейства Мальвации. Занзибарские колобусы Пилиоколебус пенантии киркии травятся и спасаются по-своему. Где могут, они предпочитают листья фикус-сикоморус и кокосовые орехи кокос-нуцифера. Но такое есть не везде. Сахар же зензибарские колобусы вообще не способны усваивать, так что спелые фрукты игнорируют. Листья манго, мангифера-индика, индийского миндаля, терминалия катаппа и маниоки, манихот-эскулента, богаты белком и легко усваиваются, но ядовиты из-за фенольных соединений. А саговники энцефаляртас содержат канцерогенные и нейротоксичные циказин и макрозамин. Всю эту дрянь обезьяны нейтрализуют древесным углем, кои собираются со сгоревших деревьев и находят возле людских печей. В эксперименте лучше всего абсорбировали яды коммерческие порошкообразные активированные угли, чуть хуже печные – а хуже всего из изгоревших пней — слава цивилизации. Показательно, что чем больше фенолов в еде, тем чаще колобусы едят уголь. Такое поведение передается через обучение, а не врожденно. Малопитательность листьев вызвала еще одну странную особенность тонкотелых трех — трех- или даже четырехкамерность желудка. В первую главную камеру, сакус гастрикус, впадает пищевод. Ее слизистая содержит лимфатические узлы и желудочные железы, выделяющие слизь с ферментами. Второй преджелудок, пресакус гастрикус, расположен сбоку параллельно главной части и частично сегментирован. Это дополнительный ферментативный отдел с различными типами слизистой. Он имеется у проколёбус, пилиоколёбус, ринопитекус, Пигатрикс и назалис. Но отсутствуют у колёбус, семнопитекус, трахипитекус и презбитис. Третья камера – тубус гастрикус, трубка наподобие толстой кишки, подразделенная на вздутые сегменты гаустры, где живут симбиотические бактерии, разлагающие клетчатку и нейтрализующие яд. В нижней части той же камеры железы продуцируют соляную кислоту и разные ферменты. Четвертая пилорическая или привратниковая часть, парс пилорика, своими железами выделяет только слизь. Как уже говорилось, такая пищевая специализация избавляет тонкотелов от конкуренции, но делает очень расслабленными. В сравнении с прочими мартышкообразными, Тонкотелы крайне малообщительны, их взаимоотношения сведены к минимуму. Большую часть времени они либо жуют, либо переваривают свои любимые листья. И иерархия у них часто тоже не слишком выражена, а группы, хоть и очень большие, листьев на всех хватает, но без внятной социальной структуры. Зато и агрессии на порядок меньше, чем у мартышек, макак или павианов. В Индии это спокойствие используют практически. Когда банда макак очень уж днимает какой-то район, полицейские на мотоцикле привозят туда лангура. Его сгружают на какой-нибудь заметный выступающий пупыр, где он просто чинно выседает, степенно посматривает по сторонам и ничего не делает. Но он вдвое больше любой макаки. Так что те косятся, ежатся, думают, а оно нам надо — и бочком-бочком свинчивают бесчинствовать в соседний район, где через некоторое время история повторяется. Молодые, самые питательные листья тропических растений обычно красные. Большинство же приматов и вовсе предпочитают листьям фрукты. Например, в одном и том же африканском лесу красные листья четко предпочитают колобусы проколобус, бадиус и колобус гвереза в меньшей степени мартышки, церкопитекус асканиус, совсем незначительно шимпанзе, пантроглюдитес. Зато последние намного чаще едят спелые оранжевые или красные фрукты. В олигоцене яркость листьев и фруктов имела мощнейшее следствие – возрождение красного зрения у приматов. Еще в мезозое млекопитающие потеряли способность различать ультрафиолет и красный цвет, так как, спасаясь от дневных хищных динозавров, ползали по ночам где-то в тропической лесной подстилке. Осязание и обоняние были там гораздо актуальнее. Многие так и вовсе распрощались с цветным зрением. Возможно, только утконос сохранил рептилийную версию зрения, но это еще никто не проверял. В любом случае, плавает он с закрытыми глазами, ориентируясь электрорецепцией по краям клюва. Полуобезьяны, в том числе лемуры, различают только зеленый и синий цвета. Красного для них не существует. Когда же листа и фруктоядность окончательно восторжествовала над насекомоядностью и обезьяны преодолели границу кая, способность различать зеленый и красный стала очень актуальной. Красный цвет плодов, понятно, был предназначен для птиц, которые всю дорогу сохраняли нормальное зрение но тут и обезьяны смогли к ним присоединиться. Показательно, что молодые листья красные примерно у половины растений Африки и только у трети Южной и Центральной Америки. В соответствии с этим узконосые обезьяны Старого Света обрели лучшее цветное зрение, нежели широконосые нового. У нас узконосых обезьян, то есть мартышкообразных и человекообразных, Ген белка апсина, реагирующего в колбочках сетчатки на зеленый цвет, дуплицировался, удвоился. Одна копия осталась зеленой, а вторая мутировала и стала красной. Из широконосых только ревуны обрели красный цвет также. У большинства же широконосых ген один и тот же, но существует в виде двух аллелей, исходным зеленым и новомодным красным, Причем сам ген расположен на X-хромосоме. Получается, что у самцов с одной X-хромосомой имеется либо тот, либо другой аллель, они по определению дальтоники. У некоторых гомозиготных самок на обеих х прописаны одинаковые аллели, они тоже дальтоники. А вот некоторые, особо везучие гетерозиготные самки на одном Х имеют красный аллель, а на втором зеленый так что лучше различают спелые фрукты, к которым бегут с радостными криками, и оранжевых – оцелотов-ягуаров, от которых мчатся с воплями ужаса. Понятно, что такая сверхспособность дает везучим самкам огромные преимущества и заодно повышает социальный статус, так как другие заинтересованы посматривают на их поведение. Она знает что-то, чего мы не способны понять. Любопытно, что у нас гены апсинов также находятся на X-хромосомах, отчего вероятность дальтонизма у мужчин несравнимо выше, чем у женщин, у коих на случай поломки есть запасная копия. Более того, красный ген у людей имеет варианты аллелей, так что некоторые женщины, вероятно, лучше различают оттенки красного цвета. Правда, это пока не доказано. По-хорошему, для проверки какая-то женщина с разными аллелями, чтобы ей самой было проще ориентироваться в результатах, должна бы провести эксперимент. Наловить много-много женщин с секвенированием генома, определить, у кого из них аллели одинаковые, а у кого разные, прогнать их по хитрым цветовым тестам и узнать всю правду. Только вот стоить это будет дорого. А практическая значимость вроде не вырисовывается, от чего никто до сих пор такого и не сделал. 3-4 десятка миллионов лет питание плодами типа каркасовых не могли пройти даром. Наше поисковое поведение нацелено на подобные вещи. Мы везде замечаем их форму и цвет легче всего. Это даже используют в рекламе. Овальные оранжевые эмблемы и логотипы. Самые эффектные и эффективные. Если дать ребенку что-то округло-оранжевое, он гарантированно запихает это в рот и попробует съесть. Оттого подобные игрушки надо делать крейсерского калибра, чтобы не пролезло в глотку, дабы неразумная дитятка не подавилась. Впрочем, не все яркое одинаково полезно. Красные насекомые и амфибии обычно ядовиты. Так что у продвинутого человека перед порывом срочно сожрать возникает некоторое мимолетное любопытство. Для начала хорошо бы потыкать в это оранжевое, лучше длинной палкой, и посмотреть, что получится. Если зашевелиться, то может быть опасно, а вот если сочно хлюпнет, можно совать в пасть. Родственные каркасам трема симбиотируют с азотфиксирующими бактериями ризобиум. Высаженные на плантациях какао и кофе, они создают и тенек, и повышают плодородие и урожайность. Неспроста и они, и близкие параспония, часто оказываются пионерами при заселении разрушенных местообитаний, обитаний, например, на лавовых потоках после вулканических извержений. Некоторые разоцветные семейства канобиации имеют и отрицательную репутацию. Хмель хумулус, люпулюс — очевидный пример, так как его женские соцветия шишки используются для производства пива из сброженного ячменя. Любопытно, что сам по себе хмель не имеет хмельного действия, но усиливает запах, вкус и физиологическое действие браги, делая ее пивом. Показательно и то, что древние греки и римляне считали пиво напитком варваров, презренным для цивилизованного человека, хотя сами без остановки квасили вино. Многие современные люди вообще не воспринимают пиво как алкоголь, отчего пивной алкоголизм распространен гораздо шире, чем водочный, А малые пивные градусы имеют свойство из-под воль накапливаться и долго не выветриваться, что и сказывается на статистике нарушений обмена веществ, автомобильных аварий и бытовых преступлений. Большинство из них начинается с вроде бы безобидных слов «пойдем посидим, выпьем пивка». Еще спорнее влияние на цивилизацию канабли, канабис, каннабис-сатива. Еще Геродот расписывал двоякое ее применение с кифами. В скифской земле произрастает конопля. Растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. Ее там разводят, но встречается и дикорастущая конопля. Фракийцы изготавливают из конопли даже одежды, настолько похожие на льняные, что человек, не особенно хорошо разбирающийся, даже не отличит, льняные ли они или из конопли. А кто никогда не видел конопляной ткани, тот примет ее за льняную. Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия. Это парение служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются. Скифские женщины растирают на шероховатом камне куски кипариса, кедра и ладана, подливая воды. Затем, полученным от растирания тестом, обмазывают все свое тело и лицо. От этого тело приобретает приятный запах, а когда на следующий день смывают намазанный слой, оно становится даже чистым и блестит. Знаменитая аравийская секта ассасинов, овеянная ореолом мрачной романтики, на самом деле была сборищем отмороженных наркоманов-убийц, которые в оригинале звались хашашинами, то есть поедателями гашиша или анаши. Не делайте так. Конопляная диалектика работала и в последующие времена. С одной стороны, немалая доля бюджета России с петровских времен складывалась из пеньки из конопляных волокон, Конопляное масло применялось и как техническое, и как пищевое. А в советское время существовал даже значок мастеру коноплеводства с характерными узкими зубчатыми листьями веером, ныне раритетный. С другой же стороны, некоторые люди продолжили чухать канабиоиды, Особенно зловреден тетрагидроканабиол, что в немалой степени породило веселых растоманов с Бобом Марли во главе но и наркоманским угаром в голове. Едва ли большинство бедолаг, заканчивающих тяжелыми наркотиками, начинали с безобидной Марь Иваны и прогрессивных рассуждений о легалайзе. Поэтому статья УК РФ 228 совсем не лишняя, нарушать ее нельзя. Регги и ска мы, конечно, поддерживаем, но ганджу, безусловно, порицаем. Одно спасает — вредоносные канабиоиды в значимой концентрации — накапливаются только в южной конопле, а северные популяции безвредны, отчего и сейчас конопля возделывается в средней полосе России. Двойственно конопля и чисто морфологически, у нее выражен половой диморфизм, что бывает у растений довольно редко. Мужские растения, поскань, заметно отличаются от женских, матерка, хотя бывают и однодомные особи. Между прочим, из поскани получаются мягкие и тонкие ткани. А грубые волокна матерки годны лишь на канаты. Отходы же пакля тоже не бесполезный материал. Вредные советы. А вот если канарейку или снегиря кормить конопляным семенем, они будут не желтые и не с розовой грудкой, а черные. А еще конопляный цвет на Руси рассыпали перед входом в дом и в хлев на Ивана Купалу, так как ведьмы боятся коноплю и не могут переступить, а потому не смогут угнать лошадь на Лысую гору на Шабаш. Внешне столь похожие на коноплю крапива-уртика из семейства уртикации, самые обычные у нас виды вездесущая уртика-диоика и уртика-уренс, азиатская уртика-канабина и средиземноморская уртика-пилюлифера и использовались в хозяйстве аналогично. Из крапивы делали веревки и ткани, хотя и не такие качественные, как из конопли и льна. Заодно можно было получить из корней желтую, а из листьев зеленую краску, а в нелегкие времена варить крапивный супчик. Крапива — растение нарушенных почв. Особенно охотно она всходит на месте старых ям, канав и перекопов. По ее зарослям легко вычислить места домов с оплывшими подполами в заброшенных сгинувших деревнях. Для жизни на рыхлой земле — Крапива отращивает большое корневище, от чего ее бывает очень трудно извести. Когда Александр Милентьевич Волков описывал безуспешную борьбу урфина Джуса с волшебным растением, покрытым колючками и вырастающим снова и снова, похоже, делал он это после посещения дачи, где пытался выкосить неубиваемую крапиву, бесконечно возрождающуюся из скрытых в земле корневищ. Справиться с напастью Урфину Джусу удалось именно и только, выкопав все корни. Корневища крапивы — это видоизмененные стебли, но было бы странно требовать от детской книги ботанической точности. Характерно, что и иллюстраторы этой книги обычно изображают вполне узнаваемые зубчатые рифленые листья и колючие стебли, так как и у них ассоциации возникают вполне однозначные. Крапива, очевидно, знаменита своей жгучестью. Для защиты есть жгучие волоски, оканчивающиеся длинной трубочкой-ампулой с окремневшим шариком на конце. От прикосновения он отламывается, острый кончик впивается в жертву и, деформируясь, впрыскивает смесь гистаминов, ацетилхолина и муравьиной кислоты. Наша крапива еще мирная сравнительно с некоторыми тропическими родственниками. Особенно зловредны индокитайская трава Герардиния хетерофиля, антильская ползучая трава Ляпортеа эстуанс, филиппинские Ляпортеа люзоненсис и Ляпортуа сяпкляузе, а также австралийские родственники, суккулентная трава Ляпортеа мороидес, кустарник Ляпортеа фотинифилля и дерево Ляпортеа гигас. Боль от общения с коями не проходит несколько месяцев. Ожог же юго-восточно-азиатской Ляпортеа урентисима может даже убить ребенка или чувствительного человека. Еще одна родственница крапивы — цикропия, включающая примерно 75 видов. Цикропии — довольно большие деревья с листьями типа каштановых, но издаля больше похожие на пальмы из-за длинного голого стебля с плотной кроной на макушке. Растут они во влажных тропиках Южной Америки. Молодые междуузлия цикропия аденопс проборождены ямками и канавками, дно коих прогрызают матки муравьев астека, чтобы заползти в полость ствола. Там матка откладывает 50-70 яиц, а личинок для начала кормит рыхлыми тканями и мюллеровскими тельцами, специальными выростами у основания черешка листа, той же цикропии. По мере роста колонии рабочие прогрызают перегородки в соседние камеры и так заселяют ствол сегмент за сегментом. Растению такие жильцы выгодны, так как они обгрызают верхушки лиан, пытающихся увиться вокруг дерева, да к тому же защищают его от муравьев-листорезов Атта. Впрочем, история такого взаимодействия могла быть хитрее. Судя по ходульным корням, когда-то цикропии жили на болотах, где во время паводков становились убежищем тех самых муравьев-листорезов, от которых приходилось откупаться вкусными мюллеровскими тельцами. В сухих местностях цикропии и сейчас не выращивают мюллеровские тельца и не общаются с муравьями. Неспроста в этих тельцах главное питательное вещество — гликоген — Совершенно нетипичный для растений, но идентичный гликогену в канидиях грибов, которые выращивают листорезы себе на пропитание, удобряя их листьями. Не случайно и расположение телец именно у черешков, чтобы подкрадывающиеся к листьям листорезы сразу наталкивались на вкусняшку и отвлекались от резания. А южноамериканским индейцам вся эта история полезна тем, что из прямых полых стеблей цикропии, весьма похожих на бамбуковые, здорово делать духовые трубки с сарбаканы, из которых так сподручно плеваться отравленными стрелками. Плоды крапивных обычно мелкие, сухие и невзрачные. Но, тем не менее, чаще распространяются животными. Впрочем, у прокрис оранжевые соплодия имеют сочную оболочку из разросшегося цветоложа, а у ляпортеа мороидес подобие малины получается от разрастания цветоножки. У элятостема и Пилея плоды раскидываются напряженными стаминодиями, причем не стесняясь, на 25-100 метров. Пилея мелколистная, Пилея микрофилля, Подобным же образом разбрасывает желтую пыльцу из растрескивающихся пыльников. Пелея непарнолистная, пелея импарифолия замечательна еще и асимметрией листьев, а не зафилий. Из одного узла отходит в одну сторону большой длинный лист с горочатым или округлозубчатым краем, а в другую маленький овальный цельнокрайний.